Терпить седьмой. После работы заехал в оптику, за контактными линзами. Строгий консультант магазина Лиза, милая девушка в очках, которые нисколько не портили, долго и терпеливо разъясняла мне особенности различных видов линз. Наконец я остановил выбор на самых дорогих, сверхкислородопроницаемых с антибактериальным покрытием. Самые дорогие линзы обошлись мне дешевле очков, которые из-за досадных случайностей я менял раз полгода. И только дома вспомнил про встречу с Риткой, блин.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 Маргарита Егорова, 24 года, ноги от ушей, белозубая улыбка, стройная фигура. Добавьте ко всему этому симпатичное личико с синими глазами, строгий костюм с короткой юбкой, подцвет глаз, приятный поставленный голос. И ко всему этому великолепию собранные длинные каштановые волосы. Старый, думающий стереотипами резвей, представлялся Берит у него иначе, как недоступную для него л ю б о в н и с у шефа. Шефа и никого больше, самоуверенный Бордоенко так не считал и своего добился.